Я помог ей встать с кушетки. Она осторожно сделала шаг, потом другой, испуганно посмотрела на меня. Ноги больше не болят. А надо, чтобы болели? Да не то, чтобы надо. Просто как-то не похоже, что я проснулась и что ещё жива. Извини, сказал я. Нечаянно тебя вылечил. Сказал, ты проснешься здоровой. И вот нам прискорбный результат. Пациент не верит, что жив. Будет мне наука. В следующий раз скажу: "Проснёшься со всеми своими болячками, которые были раньше, и все счастливы". Погоди. Какой следующий раз? Почему следующий раз? Мне теперь всё время придётся просыпаться в моём обществе? Ну что это? Нет. Просто кроме тебя есть и другие, слишком крепко заснувшие, которых надо будить. И ты «Совершенно верно. Работаю будильником. Буквально на днях устроился. Думал, не пыльная работенка. Посадил во дворе груши, приготовился их околачивать. А тут ты на мою голову. Руку давай». «Зачем?» — вдруг переполошилась она, и на всякий случай спрятала руки за спину. «За тем, что мы не знаем дороги», — вмешался Номинорих. «Только кажется, что просто добраться отсюда до крыши, где остывают наши грешные чехи. А на самом деле поди ее найди». А Макс дорогу знает и нас туда отведёт. Так вот, как тебя, оказывается, зовут, укоризненно сказала мне художница. Как будто быть Максом это такой неприятный порок, что-то вроде ночного храпа или пристрастия к чесноку, и порядочные люди заранее предупреждают об этом окружающих, чтобы те знали, чего следует ждать. А я, негодяй, так долго скрывал. Бывает гораздо хуже, сурово ответил я. До Здраперма, Пучегор. два килограмма риса или, к примеру, гугимагон, тоже не сахар. А ведь какой великий был колдун. Она бровию не повела, сказала: "Я Анна, не кукуцапаль, не перкасрак, не миллионера. Ну и отлично. А теперь руку давай всё-таки и глаза закрой. Я не настолько невежествен, чтобы не знать, что в хунгад кого попало за руку не тащат. Коридор между мирами принимают очень немногих. И это вопрос не личного могущества даже, а какой-то особенной разновидности удачи. Одни рождаются избранниками Хумгата, другие нет. Ни о ком заранее не знаешь, какой билет он вытянул в этой лотерее. Ну, то есть опытные люди вроде Джуфина умеют определять такие вещи на глаз, а я нет. И я не настолько псих, чтобы пренебречь этим знанием. Поэтому у меня был план. простой, прекрасный, легко осуществимый и совершенно беспроигрышный. В фундаменте его лежал нехитрый фокус, бывший в старину профессиональным секретом гильдии столичных грузчиков, потом ставший достоянием всех желающих, а с наступлением эпохи кодекса почти забытый, поскольку требующаяся для его исполнения ступень магии немного превышала дозволенную тогдашними законами. А связываться с тайным сыском – особенно в лице его почтеннейшего начальника сэра Джуффина Халли, никто особенно не хотел. Репутация у него в начале мирных времен и правда была совершенно ужасная. Это сейчас весело вспоминать. Главное, что меня этому фокусу научили практически в первые дни моего пребывания в Ехо, и я так лихо с ним освоился, что до сих пор, обдумывая любую задачу, в первую очередь спрашиваю себя — Нельзя ли решить её, уменьшив кого-нибудь до практически полного отсутствия размера, спрятать в пригрыщню и куда-нибудь отнести? Как ни странно, примерно в половине случаев оказывается, что это оптимальный выход. То ли задачи мне попадать такие однотипные, то ли мой любимый приём действительно куда более универсален, чем принято думать. Вот и сегодня, когда после разговора с леди Сатовой мне пришлось всерьёз задуматься, как доставить разбуженную женщину из одной реальности в другую, я сразу сообразил, что её можно просто пронести через хомгад в пригородне. Штука в том, что когда человек настолько мал, на него невозможно воздействовать, будь ты хоть трижды неумолимым законом непостижимой природы. Просто объекта воздействия временно как бы вовсе нет.